«Дела церкви. Старший брат, у меня печальные новости». Медленно приблизившись к столу в главном зале постоянного двора, за которым сидел брат Захария, его молодой помощник медленно наклонил голову, стараясь всем своим видом выразить почтение. К сожалению, король Иван V отказался нам помогать. Более того, он отказался нам даже разрешать использовать местных жителей для наших целей. Хуже всего в данной ситуации именно то, что случилось здесь не так давно. Дело в том, что эти проклятые пришельцы из космоса, а графы, сами сунулись в дикий лес. В результате этого переполошили местных хищников. Как факт, стая волков вышла из дикого леса и напала на ближайшие земли королевства. Их с большим трудом и потерями удалось вытеснить обратно в дикий лес, и теперь местные жители очень осторожно относятся к любым желающим сходить туда, на прогулку. И здесь эти ублюдки-остроухи успели отметиться. Захарий медленно покачал головой и устало взглянул в сторону входной двери, как раз открывшуюся, чтобы пропустить внутрь очередных спутников, которые, даже не глядя на то, что угловые столы заняты фактически только инквизиторами, банально пошли дальше и принялись торговаться с хозяином по поводу комнаты, ночлега и пропитания. «Сколько же они нам карт перепутали?» И что теперь нам делать? Церкви нужны поставки лекарственных трав из дикого леса. И не только. Что мы можем сделать сейчас? Кроме местных, дорогу туда мало кто знает. Общее направление-то мы узнаем. Это не проблема. Эти громадные деревья видны издалека. Но речь сейчас идет не об этом. Нам нужна информация именно о тех местах, где растут эти самые лекарственные травы. Где можно найти корень женьшеня, который так нужен вселенскому патриарху. Я уже молчу о том, что ему очень нужен этот проклятый мальчишка графского семейства Деарн. Где он? Жив или он до сих пор? А если жив до сих пор, то каким образом ему удается все это? Если даже аграфы, судя по твоему рассказу, банально погибли в диком лесу. Иначе хищники бы не пошли по их следам Они всегда так действуют только тогда, когда убивают тех, кто их потревожил. Это аксиома. То есть получается так, что во всей этой ситуации это именно единая церковь и оказалась в проигрыше. Есть еще какие-то новости, которые могут нам хоть чем-то помочь. Я просил, чтобы вы отправили кого-нибудь в герцогство Демирт. Может быть герцог Демирт все-таки согласится помочь нам, хотя бы встретиться с этим малолетним ублюдком и все же решить эти вопросы, возникшие из-за этой глупости. Прошу прощения, старший брат. Снова виноват опустил голову брат Михаил, и старшему группу инквизиторов сразу стало понятно, что хороших новостей просто не будет. Дело в том, что наши братья в это герцогство даже попасть не смогли. Их остановили на дороге стражники герцога Демирт и приказали возвращаться обратно. После некоторых событий в графстве Деарн местные дворяне очень агрессивно относятся к представителям нашего ордена. Они так и заявили: "Инквизиторам на землях герцога Демирт нет места", именно из-за того, что мы посмели без каких-либо доказательств вины объявить охоту на представителя дворянства королевства. При этом они открыто намекнули еще и на то, что будь среди нас хоть один экзорцист, то ему они мешать бы не стали. А вот нас просто не пустят. Никуда. Тем более, они не допустят нашей встречи с герцогом Демирт. А вдруг мы захотим и самого герцога на костер отправить? Да они над нами издеваются. Раздраженно ударил кулаком по столу старый инквизитор, чем заставил вздрогнуть не только сидевших рядом с ним товарищей, но и хозяина этого постоялого двора. Это надо быть полным идиотом, чтобы герцога попробовать схватить прямо в его замке, в окружении его дворян стражи. Они что, нас такими дураками считают? Да мы даже за этим малолетним графом отправились, извините меня, только после того, как король Иван V выдал нам разрешение на эту охоту и дал нескольких гвардейцев. И то не помогло. Да из-за гвардейцев короля нас не пытались самих на костер отправить. Однако и помогать никто не стал. Я до сих пор не могу забыть эту беготню по кустам и колючкам за этим мальчишкой. И надо же было такому случиться. У нас было все». И люди, и кони, опытные егерея короля. И то, мы так и не смогли поймать мальчишку, который просто убежал в дикий лес. Брат Захария, ты немножко ошибаешься. Внезапно поднял свой уставший взгляд на командира группы, другой инквизитор, который выглядел таким же старым, как и он, но при этом никто бы не сказал, что тот слаб или немощен. Этот мальчишка всю свою жизнь боролся за нее так, как никому из нас не приходилось. Поэтому то, что он сбежал от такой облавы, для него было обыденностью. Да и мы сначала расслабились, так как считали, что запросто справимся с каким-то мальчишкой. Ведь мы сами действительно приняли его за какого-то избалованного дворянина, который банально не приучен к тому, что ему приходится убегать, спасая свою жизнь. А этот мальчишка, как ты знаешь, всю свою жизнь именно так и выживал. Поэтому для него в этом не было ничего нового. А мы всего лишь выглядели глупцами, которые совершили серьезный просчет. И просчет наш заключался в том, что мы не отнеслись к нему серьезно. Пока мы пытались его, играясь, догнать, он сумел уйти. Нам надо было сразу начинать его окружать и загонять куда-нибудь к реке, где он просто ничего не смог бы сделать. Когда мы спохватились, он уже был в лесу. А лес — это его родная стихия, Даже Игоря Короля не знали эту местность так, как он. Признали они и тот факт, что он неплохо умеет скрывать следы от преследователей. И после этого ты будешь говорить мне о том, что он какой-то там простой мальчишка? Да только сам тот факт, что он умудряется каким-то образом добывать паучью ткань, не говоря уже о лекарственных растениях и корне женьшеня, должен был заставить тебя понять, что это был весьма серьезный противник. Только вот я не успел к вам присоединиться, чтобы разъяснить этот нюанс. Вы же отнеслись к нему легкомысленно. И теперь что вы хотите? Этот мальчишка скрылся в диком лесу, и я уверен в том, что он до сих пор жив. Он же раньше там как-то выживал. Что для него изменилось? Только то, что он получил перстень графа. Если ты не знаешь, что я тебе скажу. Я сам слышал разговор стражников с этого самого графства. Они с радостью делились друг с другом новостью. Их управляющий графством получил письмо от молодого дворянина, подписанное и с печатью графа. Как это письмо к нему попало из дикого леса? Вот это мы и должны узнать. Это значит только одно. Кто-то ходит к нему на встречи. Но кто именно? Этого мы не знаем. И что ты теперь предлагаешь, брата Каки? тяжело вздохнув в очередной раз, старший инквизитор медленно повернулся к своему старому товарищу и другу, с которым они прошли бок практически не одну сотню подобных миссий. Предложи уже что-нибудь. Может, ты предложишь егерь короля использовать для того, чтобы выследить того, кто ходит на с этим мальчишкой в дикий лес? Прекрасно. Только вот есть одна большая проблема. Королевские больше не могут заходить на территорию графства. Им открыто было заявлено о том, что без разрешения местного дворянина на территории графства им делать нечего. Тем более, что в паре логерей этих разумных, чтобы были организованы ими в лесах, были замечены разбойники, и теперь этих егерей воспринимают как разведчиков для разбойников. Якобы те ходят и что-то высматривают, а потом на тех территориях появляются разбойники. Как результат, их предупредили о том, что всех пойманных без разрешения на территории лесов графства будут просто вешать. Ты хотя бы понимаешь, чем это нам грозит. Королевские егеря не возьмутся за это дело. Как и королевские стражники. Единственный наш расчет был только на местных жителей, на то, что мы сможем с кем-то из них договориться. Однако, судя по всему, нам придется самим идти в дикий лес и пытаться найти что-то. Например, какую-нибудь дорогу. Только я сильно сомневаюсь, что там есть дорога. Значит, нам придется искать любые возможные следы. К тому же нам придется поторопиться. У нас и так уже деньги заканчиваются. Так что, и этот хозяин постоял у двора тоже не захотел нас бесплатно кормить? Тут же вскинулся обратно Михаил, но строгий взгляд старшего инквизитора заставил его обратно осесть на скамейку, на которую тот только-только присел. Но ведь они обязаны нас бесплатно кормить. Должны бесплатно предоставлять нам ночлег. Почему они этого не делают? Они не боятся гнева церкви? А какой гнев церкви ты тут собираешься им продемонстрировать? Глухо рассмеялся брат Акакий и медленно покачал головой, заметив ничего так и не понимающий взгляд со стороны молодого инквизитора. Что ты им покажешь? Пригрозишь на костер отправить? Прекрасно. Только как ты это сделаешь? Сам будешь дрова здесь собирать или лес рубить, чтобы костер сложить? Тоже хорошо. Только не забывай о том, что вокруг лес. Графский. У него есть хозяин. И без разрешения хозяина тебе его рубить никто не позволит. Тебя тут же схватят местные стражники или егеря. Так что на костре окажешься быстрее ты, чем этот пройдох хозяин постоял его двора. Неужели тебе это непонятно? У У нас нет выбора. Нам придется идти в дикий лес. Самим. Единственное, на что мы можем сейчас рассчитывать, так это только на то, что, двинувшись по тому пути, по которому убегал тот мальчишка, мы действительно найдем какую-нибудь тропинку, которую натоптали, например, местные крестьяне. Они, конечно, говорят о том, что добычей всех этих ресурсов из дикого леса занимался именно сам местный дворянин. Только я в это не верю. Слишком много было этих ресурсов. И травы, и корень женьшеня, и смолы для ладана, и ароматические растения для ордена экзорцистов. Добавьте сюда еще и паучью ткань, и паучью нить. И вы хотите сказать, что все это добывал всего лишь один разумный? Один мальчишка, которому еще и 18 лет не исполнилось? Не верю. Вот не верю и все. Скорее всего, ему помогали местные жители. Просто они прекрасно знают о том, что верно работая на своего господина, не смогут заработать куда больше денег, чем получат от нас за подобную информацию. Так что ждать от них помощи нам просто не приходится. К тому же, нам нужно быть на стороже. Такие верные своему хозяину крестьяне могут нас в лесу на вилы поднять. А что? Потом просто затащат наши тела в дикий лес. А там уже местные хищники позаботятся о том, чтобы никто следов не нашел. Я думаю, что если местные ходили в дикий лес, то скорее всего они ходили по одному и тому же маршруту. А значит, хоть какая-то тропинка на все равно должна быть. А когда мы ее найдем, то найдем и то самое место, куда они ходили. Например, то же место, где они смолу добывали. Ведь как добывают смолу? Делают надрез на коре дерева и таким образом дают возможность смоле вытечь. И под такой поток смолы ставят бочонки или горшки. А такие надрезы мы быстро узнаем. Тем более, что рядом должны быть бочонки, куда эту смолу собирают. Вот и все. Я уже молчу про мед или еще что-нибудь. Следы должны быть, просто нам придется разойти в стороны, хотя бы на дистанцию метров 10-15 друг от друга. Таким образом мы больше пространства перекроем. Если кто-то из нас что-то заметит, то передаем все по цепочке и собираемся в одном месте. Вот и все. Внимательно выслушав своего старого товарища, старший инквизитор надолго задумался. Честно говоря, сейчас и сам Захарий не понимал того, по какой причине они вдруг должны были выполнять прихоти Вселенского Патриарха, но глава их ордена не оставил выбора, заявив о том, что если они не сделают хоть какую-то попытку исправить случившийся казус, то сам вселенский патриарх аристарх собирается поднимать вопрос о том, что необходимо распустить Орден Инквизиторов. Как так? Вообще-то Орден Инквизиторов – это правая рука самого Патриарха, это карающая длань Господа. Именно они карали всех провинившихся как среди церковных иерархов, так и среди мирян. Однако сейчас Вселенский Патриарх почему-то решил избавиться от верных слуг. Да, возможно, они в чем-то и перестарались, всего лишь пытаясь выполнить его же собственную волю. Но кто же знал, что сам Патриарх так быстро изменит свое решение? Вспомнив о случившемся казусе старший инквизитор медленно покачал головой. Сам Захария прекрасно понимал, что когда они услышали о том, что есть шанс щелкнуть по носу своих старых врагов-конкурентов из ордена экзорцистов, как все сразу же взялись за дело, даже не задумываясь о последствиях. Они очень спешили, так как банально опасались того, что у них банально отнимут эту возможность. Ведь у экзорцистов было больше шансов доставить этому мальчишку ко вселенскому патриарху, всего лишь по той причине, что он им доверял. А значит, мог сам банально согласиться с ними поехать в центр веры. И тогда инквизиторы снова просто оказались бы неудившими дел. Вот только, как оказалось, именно эта самая спешка и сыграла с ними очень плохую шутку, так как просто попытавшись схватить этого мальчишку, они расстроили планы самого патриарха, а также умудрились испортить отношения единой церкви с местным дворянством в этом проклятом богом-крайстве Китиш. И теперь у многих святых отцов, которые держали здесь свои приходы, возникли определенные сложности, с которыми тоже надо было что-то решать. Судя по всему, весь расчет вселенского патриарха был на то, что сначала он получит все нужные ему ресурсы, а уж потом постепенно разберется и с другими проблемами. Уже после того, каким удалось бы решить этот вопрос с ресурсами, можно было бы попытаться решить вопрос и с местными дворянами. Для этого сам вселенский патриарх просто пригласил бы к себе на личную встречу короля Ивана V и герцогов из этого королевства, где мягко попенял бы им за то, что они не хотят помогать нести слово веры среди местных мирян. Вот только сейчас, чем больше они пытались решить этот вопрос с ресурсами, поставки которых банально прекратились, тем больше сам старший инквизитор понимал, что в этой ситуации у них выбора не остается. Помощи им просто ниоткуда ждать. Ни местные жители, не королевские представители им помогать теперь просто не будут. Имеются в виду именно егеря и стражники. Как факт, можно понять и то, что инквизиторам придется попытаться сделать что-то самостоятельно. Да, они могли бы вызвать поддержку из центра веры. Например, из того самого королевства Астория, где и находится резиденция Вселенского Патриарха, могли прислать своих егерей и помощь инквизиторам. Но в данном случае это было бы проблемно именно из-за того, что королевство-то другое. И если сюда прибудут вооруженные люди с другого государства, то есть возможность создать серьезный политический конфликт. А при нынешнем положении дел подобное было просто недопустимо И именно об этом сейчас и думал старший брат Захария, пытаясь понять, что ему делать и каким образом избежать ненужных сложностей. Конечно, он и сам прекрасно понимает, что на инквизиторов руку поднимать особо никто не будет, но их могут попытаться прогнать из интересующего их графства, если успеют понять, что они задумали. А значит, им придется действовать очень быстро, поэтому в конце концов он решил согласиться с планом, предложенным его старым товарищем. Так что с утра пораньше группа из трех десятков инквизиторов, главного ударного кулака ордена, отправилась в сторону Дикого леса. Шли они быстро, так как понимали, понимали, что время уходит. Местные жители достаточно легко могли заметить такую группу разумных, идущую в лес, и наверняка постараются их остановить, ведь вся данная ситуация дает им понять тот факт, что из-за этого возможны проблемы именно у местных жителей. Конечно, инквизиторов проблемы местных жителей особо не интересуют, но их интересовало другое. Найдут ли они хотя бы таким образом тот самый след, который им нужен? А если и найдут, то что именно им это все даст? Обо всем этом брат Захария думал до тех пор, пока они чуть ли не бегом, спустя почти 4 часа, не добежали до того самого места, где можно было увидеть границу границу между обычным лесом и Диким. На них словно выпрыгнули из темноты эти огромные деревья. Теперь уже было поздно за ними гнаться. Местные жители просто не успели их остановить. Хотя где-то в стороне можно было услышать возмущенные крики стражников графа. Ну, сами виноваты. Надо было более внимательно относиться к гостям на территории постоялого двора. А так они сами не уследили. И теперь пусть что хотят, то и делают. Но не будут же они потом претензии предъявлять единой церкви. Для этого им сначала нужны доказательства того, что именно инквизиторы могут устроить им веселую жизнь именно своим вторжением на территорию дикого леса, а оставлять им такую возможность никто не собирается. Обсудив шепотом то, что они будут делать дальше, инквизиторы медленно разошлись в разные стороны, после чего двинулись вперед. Они действовали как обучены, сообщая друг другу о своем перемещении звонкими щелчками по нагрудным крестам. Кресты-то у них были серебряными, и когда по нему щелкаешь кольцом, который имеется на пальце, то раздается звонкий звук, который слышен далеко. Так им было проще координировать свои действия. К тому же, звук священного предмета, любую нечисть, должен был отпугивать. Конечно, сам старший брат слабо верил в то, что в этом лесу есть нечисть. Однако он не забывал о тех отчетах, которые приходили от братьев о делах экзорцистов в данной местности. Так что здесь можно было встретить все, что угодно. Каждый инквизитор во время этого пути старательно смотрел под ноги и по сторонам, высматривая возможную тропинку, по которой могли ходить местные жители. Это было необходимо для того, чтобы все-таки попробовать вычислить то самое место, куда местные жители бегают за теми самыми лекарственными травами, и не только за ними, всего лишь по той причине, что местные жители всего лишь скрывали все это, даже от священников на исповеди, так как специально подговоренные святые отцы из местных приходов пытались у местных жителей на исповеди расспросить о том, кто именно ходит в дикий лес, но нужного результата просто не было, потому что местные жители, Тут же прервали исповедь и просто уходили прочь из храма. А такому любопытному священнику местные стражники потом недвусмысленно намекали на то, что не стоит совать свой нос в то, что под определение исповеди не попадает. Это секреты местного дворянина и церкви никак не касаются. Что за глупость? Как это подобные секреты не касаются церковь? Интересы церкви есть везде, где-то более явные, где-то менее, но они есть везде, и местные жители должны этот факт усвоить. К сожалению, в этом королевстве сила церкви не настолько велика. Они не могут влиять на решения местных дворян или короля. И это было очень плохо. Тем более, после последних событий, даже эта власть, которая имелась у них, сильно пошатнулась. Например, в том же графстве Деарн доходы церквей резко упали, и местные священники несколько раз жаловались представителям Вселенского Патриарха на то, что надо бы кого-нибудь тут показательно наказать, чтобы другие местные жители как можно быстрее побежали замаливать грехи. Но делать этого было нельзя. Инквизиторы сами их предупредили о том, чтобы они не вздумали делать глупостей, иначе проблемы будут не только у него. Судя по тому, что происходило сейчас в королевстве, именно это графство стало для местных дворян своеобразный индикатором того, что происходит вокруг, и если церковь попытается здесь еще что-нибудь такая провернуть, то у церкви возникнут большие проблемы. Да, они пытались бы через другие земли пройти в сторону Дикого Леса, но именно эта местность была самая близкая к границам Дикого Леса, это во-первых. А во-вторых, на других землях, где на данный момент есть собственные дворяне, сделать подобное было бы куда сложнее. Местные господа просто бы запретили это делать, и все. Здесь же вся ситуация, которая развивалась с появлением инквизиторов, обладала большей инертностью именно из-за отсутствия дворяне так что пока некому было принимать такие тотальные решения на этой земле, значит у них есть прямой шанс добиться своего. И тот факт, что они все-таки успели добежать до дикого леса, буквально задыхаясь от таких усилий, уже говорил о том, что у них практически все получилось, и теперь им оставалось только найти тропинку. Однако их поход практически начался с неприятностей, так как спустя всего полчаса движения по этому страшному и огромному из-за своих растений лесу по цепи пошел сигнал тревоги. И пока инквизиторы спохватились, они уже потеряли двух своих товарищей, именно из-за того, что один из них, заметив плотное полотно паутины, висящее между деревьями. Видимо, подумал о том, что это как раз и есть та самая паучья ткань, которую старательно покупали все торговцы в этом мире. Он бросился к этой паутине и попытался ее сорвать. Только вот оказалось, что эта ткань была еще и жутко липучей. В общем, он успел только позвать на помощь товарища. И то при помощи голоса. А в лесу кричать нельзя, если такие перестукивания по металлу, которыми они общались для места хищников, вряд ли были знакомы. Но человеческий крик был известен давно. Второй инквизитор, подбежавший к паутине, тут же принялся стучать тревогу, после чего попытался высвободить товарища, и сам тоже прилип к той самой паутине. Вот же идиоты тихо прошептал брат Захария, когда узнал о том, что произошло. Пока находившиеся поблизости инквизиторы успели прибежать к ним на помощь, из глубин этого участка леса, опутанного паутиной, появилось несколько достаточно крупных пауков, которые быстро схватили свою добычу под прикрытием липких нитей. Хорошо, что там находился рядом брат Акакий, который успел вовремя одернуть более молодых инквизиторов, желавших наперевес с короткими мечами, похожими на мечи егерей, броситься догонку за хищными тварями, ведь они точно знали, что это порождение тьмы и дьявола. Однако старший по рангу брат успел их одернуть, заявив им о том, что если кто-то из них не хочет славно погибнуть, как эти два идиота, то пусть отправляется в погоню. Например, кто мешал второму инквизитору просто взять и обрубить эту паутину, в которой запутался его товарищ, своим собственным мечом и банально оттащить того за одежду куда-нибудь подальше в сторону? Нет. Сначала он потерял время, когда звал на помощь. Потом же не придумал ничего другого, как попытался собственными руками разорвать эту паутину. В результате чего и сам вляпался в нее. Теперь-то сами инквизиторы поняли, что добыча той самой паучьей ткани не такое и легкое дело, как могло показаться на первый взгляд. Но как-то же этот молодой дворянин доставал ее? Или он сам, или его подчиненные? Но кто-то же это делал? Как именно они это делали? Теперь становилось понятна и баснословная стоимость подобной ткани. Да это было и не мудрено. Если дело связано с таким огромным риском, то по-другому тут стоимость никак и не поставишь. Так что их поход, буквально спустя всего лишь час, уже показал риск всей этой ситуации. Но нет лихо без добра. При возвращении на свою позицию, брат Акакий заметил следы, похожие на тропу. Естественно, что он тут же подал сигнал. И эта странная тропа уходила вглубь дикого леса. И было видно, что она натоптана какими-то не совсем большими следами. Как будто дети здесь бегали. Посоветовавшись с опытными товарищами, брат Захария решил, что это как раз и есть та самая тропа, которую они и искали. Ну а как иначе все понимать? Ведь сколько бы те же священники не наблюдали за местными жителями... Они просто не видели того, кто именно может ходить в лес за теми же лекарственными травами или же, например, за смолой для ладана». А если это делали именно дети? Кто в деревнях следит, чем занимаются дети? В том-то и дело. На Дисейты никто не обращал внимания. Да это было и не мудрено. Молодой дворянин, который сам был еще по сути мальчишкой, мог легко найти общий язык именно с деревенскими детьми, так как он и сам, судя по всем этим историям, что про него рассказывали экзорцисты, до того, как его нашел старший родственник в виде старого графа Деарн, был обычным деревенским мальчишкой. Так что вполне возможно было и то, что у него даже друзья были среди деревенских жителей. Вот они-то и бегали в дикий лес по его поручениям. А учитывая то что и короля, да и сами священники из ордена инквизиторов искали именно взрослых, то становится понятно то, как именно их провели вокруг пальца. К тому же дети не ходят в церковь на исповедь. Вот в чем был секрет. Естественно, что старшие родственники банально не знают о том, откуда дети деньги берут. Да кого это когда интересует? Важно было именно то, что эти деньги им дает сам местный граф. Вот и все. А то, что дети для него выполняют какие-то личные поручения, так это никого не интересует. Раздраженно проскрепив сквозь зубы проклятия, брат Захария медленно покачал головой. Это же надо быть настолько хитрым. Ну а что тут скажешь? Этот молодой дворянин умудрился перехитрить всех, и даже самого Вселенского Патриарха, ведь никто даже не думал о том, что в дикий лес будут ходить дети, а ведь они сами столкнулись с тем, что ребенка в кустах сложнее поймать, чем того же взрослого. Но никто не обратил на это внимания. Сейчас-то, конечно, уже было немного поздно обращать внимание на все это, но, по крайней мере, одна тайна этого молодого благородного стала известна, и если инквизиторы сумеют вернуться отсюда с результатом, найдя доказательства своей теории, а не только какие-то эфемерные следы маленьких ножек, то тогда все станет на свои места. Инквизиторы имеют достаточно большой авторитет среди простых людей. Тем более среди детей. Дети вообще боятся их как огня. И когда такой страшный для них священник захочет поговорить с ребенком, то никуда не денется. И сам все расскажет. Немного проследив по этой тропинке, инквизиторы поняли, что вышли на правильный след. Эта тропинка хоть и виляла по лесу, но шла примерно в одном и том же направлении, что их и интересовало. И теперь они могли выйти в нужное место, не требуя помощи от каких-либо местных проводников. Да и не нужны были им проводники, если они видят перед собой тропу. Извини, Но те же крестьянские дети тоже и не совсем полные идиоты, чтобы соваться в такие места, где им угрожает опасность. Судя по всему, эта тропа обходит все опасные участки и ведет именно в нужное им всем место. Именно туда, куда инквизиторам сейчас и нужно было попасть. Поэтому, молча махнув рукой, брат Захария направился вперед. Следом за ним направились и остальные братья-инквизиторы, внимательно осматриваясь по сторонам и не выпуская из рук короткие мечи. Мало кто знал, что инквизиторы умели пользоваться таким оружием. Более того, они любили им пользоваться. Просто для обычных людей подобные знания были совершенно ни к чему. Так что инквизиторы старались не проявлять подобного опыта и мастерства при обычных жителях этого мира. Но здесь, в диком лесу, просто некому было их укорять в чем-то. Поэтому они сейчас и двигались достаточно спокойно и уверенно в нужном для них направлении, по крайней мере в том, которое как раз им и подходило. В нескольких местах эта тропа огибала достаточно большие участки леса. Судя по всему, там могли быть какие-то хищники или вообще местные животные, которые там могли основать свое логово. Но это были дополнительные доказательства того, что инквизиторы идут по правильному пути. Но когда эта тропинка дошла до какой-то достаточно большой поляны, буквально прямо выходя на нее, но не огибая стороной, как это было раньше, брат Захария сразу же почувствовал какой-то подвох. Поэтому сначала он и приказал паре инквизиторов постараться обойти эту поляну по кругу и проверить, есть ли с другой стороны поляны выход этой самой тропинки. Если он есть, то они обойдут поляну стороной. Но не хотелось бы ему выходить на открытое пространство, так как он и сам понимал, что в данной ситуации есть опасность. Так как на открытой поляне они все будут видны как на ладони. И если их из леса кто-нибудь увидит, а в частности это может быть тот же крестьянский ребенок, который пришел к молодому графу за какими-нибудь ингредиентами или же новым поручением, то тогда он может успеть добежать до своего хозяина раньше, чем до него доберутся инквизиторы. Гоняться за ним еще и по дикому лесу брату Захария не особо хотелось. Поэтому он и хотел обойти все это так, чтобы потенциальные противники ничего не успели предпринять. Да, ему уже очень хотелось сжечь на костре этого малолетнего благородного ублюдка. Только вот была одна проблема. Подобное наказание для дворян в этом королевстве сейчас лучше не применять. Разве что так тайком, в диком лесу, и то подальше от территории графства, чтобы инквизиторов потом никто не мог ни в чем обвинить. «Прошу прощения, старший брат Захария». Вернувшийся назад слегка запыхавшийся брат Михаил медленно указал рукой на поляну. «Мы обошли всю поляну по кругу, но ничего так и не нашли. Никаких тропинок там дальше нет. Она выходит на эту полянку и просто прекращается». Задумчиво хмыкнув, старший инквизитор снова внимательно посмотрел на эту тропинку. Она точно выходила на эту поляну. Причем шла она, судя по всему, в самый центр этой поляны. Но при всем этом поляну она получается не пересекала. Немного подумав над сложившимся положением, он послал в обход поляны уже пройтись брата Акакия, так как более опытный инквизитор мог заметить то, чего не заметили молодые братья. Хотя ему было заметно, что это не понравилось самому брату Михаилу, ведь по сути таким образом брат Захария продемонстрировал ему то, что не особо верит в его наблюдательность. Но это дело такое. Доверяй, но проверяй. Это одна из основных истин Ордена Инквизиторов. Никогда нельзя никому верить. И даже собственным товарищам по Ордену, всегда подвергая сомнению любую истину. Их так учили, и он неоднократ убеждался в том, что в самых правдивых словах может крыться самая жуткая ложь. Поэтому ничего удивительного в том, что он решил перепроверить слова младшего брата, никто не увидел. Кроме самого брата Михаила. Однако брат Акаки, вернувшийся еще через час, также недовольно покачал головой, а потом указал на небо, давая понять, что время уходит. И уже начинало смеркаться, и надо было решать что-то с ночлегом. Да, они были обучены ночевать под открытым небом, так как всякое в жизни бывает. Особенно в жизни инквизиторов, исполнителей божьей воли. Но тут дело обстояло немного по-другому. Это был дикий лес, Лес, а ночевать на его территории безнаказанно никому не получалось. По крайней мере, раньше ходили такие слухи. Но сейчас этот же молодой дворянин из рода Деарн каким-то образом выживает на территории Дикого Леса. Причем он действительно здесь живет, а не просто прячется некоторое время от преследования. Уже шел третий месяц с тех самых пор, как он сбежал от тех, кто за ним гнался. Три месяца на территории Дикого Леса. Скоро начнется зима. А что он зимой делать будет? Хотя, думая об этом, старый опытный инквизитор подозревал, что в данном случае у этого молодого разумного тоже особых проблем не возникнет. всего лишь по той той причине, что этот мальчишка уже был подготовлен к такому. Он здесь раньше жил. Жил и не один год. И уже только поэтому можно было понять, что, возможно, у него здесь есть то самое место, где он мог жить. А значит, именно где-то здесь поблизости должно быть безопасное место. Однако эта странная тропинка, по которой они шли, сейчас вывела их на эту поляну. И все. Дальше она уже не шла. В конце концов, не выдержав общего напряжения и возмущенного сопения за спиной со стороны молодых инквизиторов, брат Захария послал вперед по тропинке брата Акакия. Хотя, он мог бы послать и того же брата Миха просто в данном случае более опытный и старый инквизитор успеет среагировать на угрозу раньше, чем молодой и менее опытный. а как и будет действовать именно благодаря уже вбитым в него инстинктам, в то время как молодой брат Михаил может растеряться и потеряет нужные для него мгновения. Конечно, этого никто не оценил, но это уже не его проблема. Захария старший в этой группе и он принимает решение, потому что именно он будет отвечать перед Господом за их жизни. На это путешествие к центру поляны старый инквизитор потратил еще полчаса, после чего вернулся с весьма озадаченным и задумчивым видом при согласив самого Захария посмотреть на то, что он там обнаружил. В этот раз они направились на поляну уже вдвоем. Там действительно было чему удивляться. Дойдя до центра поляны, два инквизитора наткнулись на своеобразное пятно голой земли, на которой не было вообще травы. Этими самыми непонятными маленькими следами было вытоптано пространство где-то шагов 20 поперечнике. Вытоптано оно было буквально до голой земли. Причем, если присмотреться, то можно было заметить какой-то своеобразный узор во всем этом. Но сам старый инквизитор отнес это на игру своего воображения и желание найти причину, чтобы наказать молодого дворянина, за то, что он посмел сопротивляться воле Ордена Инквизиторов и Единой Церкви. Вообще-то этот мальчишка должен был принять любое наказание, и даже с благодарностью. Если он ни в чем не виновен, то Господь примет его душу и отправит прямиком в рай, а этот малолетний ублюдок... И что ты думаешь, брат, не выдержав отцарившегося молчания, а как я обратил внимание брата Захария на то, что все здесь было слишком как-то странно? Получается так, что этот самый кто-то прибегал сюда, после чего, старательно потоптавшись на этом месте, возвращался обратно, и бегал по этому пути несколько десятков раз. А зачем? Зачем говоришь? задумчиво переспросил брат Захария, у которого в душе медленно поднималась волна страха, так как он уже догадывался о том, что именно ему все это напоминает. Когда неожиданно повернувшись, он заметил и то, что и остальные инквизиторы, поддавшись на импульс обычного любопытства, тоже вышли из леса и медленно приблизились к ним. Да ловушка эта обыкновенная. Нас, как обычных идиотов, поймали на нее. Вы куда все вышли? Я же сказал, ждать моей". Он не успел выкрикнуть последние слова, которые были предназначены его младшим товарищем, нарушившим приказ. Когда неожиданно раздался странный и достаточно громкий треск, и над поляной что-то сверкнуло, когда двигающийся последний молодой инквизитор, нелепо взмахнув руками, просто рухнул плашмя на землю, даже не успев понять того, что уже отправился навстречу с Господом. Перепуганные инквизиторы замерли на месте, так как банально не ожидали подобного. Однако Захария тут же сообразил, что происходит. Если это ловушка, то, скорее всего, все здесь предназначено для убийства тех, кто пойдет по тропе. Малолетний ублюдок. «Все просчитал. Кто только тебя этому научил», — только успел пробормотать старый инквизитор. Когда раздался еще один странный треск, и резко дернувшийся было назад в сторону темнеющего вокруг поляны леса, молодой инквизитор повторил судорожные телодвижения своего только что погибшего товарища, который уже неподвижно лежал на земле. «Всем немедленно лечь на землю. Все легли на землю, я сказал». «Михаил! Михаил! Куда?» Уже опускаясь на землю плашмя, Захарий отметил, как его младший помощник, слегка пригнувшись, бросился в сторону леса, почему-то старательно виляя из стороны в сторону. Неужели этот молодой идиот сейчас не понимал того факта, что банально подставляет под удар всех своих товарищей? Конечно, старый опытный инквизитор банально не понимал того, что происходит. Однако при всем этом он понимал главное. Тот самый звук, который сопровождал гибель его товарищей, и был на самом деле признаком того, что их кто-то убивает. Это явно была не случайность. Он буквально на уровне инстинктов чувствовал тот факт, что все это взаимосвязано. К тому же сама эта тропинка, которая их сюда и привела, не могла появиться случайно. Кто-то же старательно бегал здесь, вытаптывая эту тропинку, чтобы создать видимость того, будто бы по ней постоянно кто-то ходит. Кому это было нужно? Кто же тут непрерывно бегал для создания подобного места? Ответ на эти вопросы найти сейчас вряд ли получится. Но в данный момент не это было важно. Важно было то, что они вляпались в эту ловушку. И судя по тому, что этот самый неизвестный кто-то ждал именно того момента, пока все инквизиторы не выйдут из леса, можно было понять, что он находится рядом. Но где именно? Ведь сами инквизиторы по сути не раз обошли эту поляну, но так и не нашли никого. При этом сам брат Захария четко слышал, что этот самый треск, который сопровождал гибель его товарищей, доносился сразу с двух разных сторон. Сначала с одной стороны, а потом с другой. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что тот, кто издавал этот звук и при этом как-то неведомым образом убивал инквизиторов, просто перебегал с места на место. Возможно и такое. Но незаметно перебежать на такую дистанцию, фактически полностью оббежав всю поляну, было в принципе невозможно. А значит, это было как минимум два существа но кто Кто делал это? К сожалению, на его крик перепуганный Михаил, который банально не понял того, что происходит, так никак и не отреагировал Он просто бросился, сломя голову к лесу. Но хотя бы инстинктивно, этот молодой инквизитор догадался о том, что надо бежать хаотично, бросаясь из стороны в сторону. Вот только не сильно ему все это помогло. Он почти добежал до леса, когда снова раздался этот странный треск. Вздрогнув всем своим телом, Захария вдруг понял, что этот треск раздался уже у него за спиной. Если первые два раздались слева и справа, то этот раздался за спиной. То есть получается так, что такие странные удары носятся сразу с трех сторон. И брат Михаил, уже видимо мертвый, сделав по инерции шаг, просто рухнул в кусты, которые росли на окраине поляны, где так и остался лежать. Тихо заскрипев зубами от ярости, которая буквально распирала его изнутри, Захария постарался слегка приподнять голову, чтобы оглядеться по сторонам, так как он сейчас просто не понимал того, что здесь происходит. Не понимал ни того, каким образом кто-то убивает его товарищей. Да и кто вообще рискнул сделать подобное? ведь они инквизиторы, они посланники вселенского патриарха и карающая длань единой церкви, их все должны бояться. Но с этим делом все сразу же пошло не так. Сначала местные жители, которые находятся на данных территориях, банально стали презрительно относиться к представителям ордена и даже кормить бесплатно отказывались, хотя были обязаны это делать. Но на все требования инквизиторов эти разумные сразу недвусмысленно требовали от них документ от их собственного господина, где так и указано, что они обязаны кормить инквизиторов. А если такого документа нет, что запросто подтверждали местные стражники, то никто им ничего и не Не был должен. Естественно, что инквизиторы были в бешенстве от этого. Но строгие запреты со стороны Вселенского Патриарха, который так был рассержен на орден за их последние ошибки, совершенные в торопях, вынуждали этих священнослужителей терпеть подобные отношения. Конечно, они потом все это припомнят. Всем. И королю Ивану Пятому, и герцогам, и этому самому графу де Арн. Дай только срок. Дайте им только добраться до этих ублюдков. Однако сейчас сам Захария понимал, что в данной ситуации он ничего не сможет сделать. Ничего в принципе. Их жестоко и бескомпромиссно убивают уже три инквизитора жизнью. И это не считая тех двоих, которые погибли в лапах пауков. А теперь что? Получается так, что сам Захария привел свою группу на смерть. Хотя, собственной вины в этом он не ощущал, именно потому, что сам прекрасно понимал один важный нюанс. Пока они с Акакьем были вдвоем на этой поляне, то, по сути, никто не начинал их убивать. Тот, кто наблюдал за поляной, ждал до тех пор, пока они все выйдут из леса, что и сделали молодые инквизиторы. По собственной глупости. Хотя приказа у них не было. Когда он выходил из леса, Захария сам приказал им двигаться с места. Но, скорее всего, именно брат Михаил подбил всех остальных пойти посмотреть на то что такое интересного старшие инквизиторы обнаружили в центре поляны, что и стало для них всех приговором. Теперь на ситуацию изменить вряд ли получится, так как для этого им сначала надо как-то уйти с территории открытого пространства этой проклятой поляны. Трава в этом месте, где они все залегли, была достаточно высокая. Поэтому у них сейчас и была надежда на то, что они все-таки сумеют под ее прикрытием выползти к лесу, где у оставшихся живых инквизиторов будет шанс скрыться. Да, они сейчас все понимали, то что здесь им сейчас находиться было опасно. Кто-то открыл на них полноценную охоту, и этот самый кто-то оказался достаточно хитер, чтобы сделать подобную ловушку, и даже тропинку целую натоптали, ублюдки. Почему-то старый инквизитор сейчас в первую очередь думал о том, что в этом деле были замешаны именно местные жители. Но не стал бы молодой дворянин сам бегать по этой тропинке, чтобы создать видимость того, что она постоянно кем-то используется. Нет, здесь точно что-то произошло. Это местные жители намеренно сделали, чтобы их дворянины не нашли те, кто сейчас был заинтересован в его поимке. Вот только бы сейчас им удалось как-то выбраться отсюда. И тогда, после всего случившегося, всем этим местным жителям придется ответить за случившийся казус. Он сам начнет складывать костры. А если надо, то вместо костров подойдут и их дома. Пара сожженных деревень быстро вставят мозги на место всем оставшимся местным жителям. Они быстро поймут тот факт, что не стоит ссориться с инквизиторами. Акакий «Ты меня слышишь?» Слегка приподняв голову, Захария и попытался окликнуть старого товарища, но внезапно донесшийся до него треск вынудил его снова нырнуть в траву. Вот только это уже не спасло того, кто приподнял голову выше уровня земли. Как оказалось, трава для этих необычных убийц не была помехой. Резкий удар в голову обрушил сознание опытного инквизитора во тьму смерти. Он даже не видел того, как перепуганно заверещал совсем молодой паренек-инквизитор, только что прибывший из монастыря и отправившийся на свое первое задание, которое считалось легким. А закричал он именно из-за того, что от этого удара голова Захария банально лопнула, как перезревший арбуз. Есть такие плоды, которые привозят из теплых краев этого мира. Иногда им даже доставались такие лакомства. Так вот, брызги вскипевшего мозга старшего инквизитора, который разлетелся в разные стороны, попали прямо на лицо этого молодого паренька. Испугавшись этого, тот вскинулся, закричал тонким ломающимся голосом и бросился к лесу. Паника тут же охватила всех, и поэтому оставшиеся инквизиторы уже не стали как-то пытаться красться в сторону леса, ползти по-пластунски. Они все вскинулись и бросились бежать. Тут же от леса с разных сторон раздалась канонада щелчков треска, и бегущие священники один за другим начали падать, пораженные этим необычным оружием. Единственное, что можно было заметить, так это какие-то странные молнии, сверкающие над поляной. Именно они поражали бегущих, убивая буквально с одного попадания. Спустя буквально десяток мгновений на поляне воцарилась гробовая тишина. Всего лишь по той причине, что из отряда инквизиторов практически никого не осталось живых. Никого, кроме одного старого инквизитора, который, как только услышал окрик старшего брата Захария, тут же банально распластался на земле и так и лежал, не реагируя ни на какие крики и попытки его позвать. Выработанный с годами инстинкт брата Акакия говорил опытному инквизитору о том, что сейчас не стоит проявлять никому ненужную активность. Любая активность подобного рода могла стать смертельным приговором. Как это и произошло с его братьями. именно Поэтому сейчас вообще никак не шевелился и уподобился мертвецу. К тому же ему было неизвестно то, кто и как их убивает. Он слышал то, как рядом погибали те, кто хоть как-то шевелился. Поэтому старый инквизитор и сам понимал, что именно его неподвижность и играет сейчас ему на пользу. Только вот ему было неизвестно то, сколько придется быть этим самым трупом. Уже вечерело и на землю начали опускаться сумерки. Именно поэтому брат Акаки решил, что все же дождется ночи. Конечно, он понимал, что в диком лесу ночь – это не то время, когда можно ходить по этой территории безнаказанно. Однако он понимал и то, что именно ночь и может спасти ему сейчас жизнь, дав хоть какой-то шанс выжить. Он прекрасно видел то, как гибли его товарищи, которые пытались спрятаться в траве. Он видел то, как гибли и те, кто стрелой мчался в сторону леса. Ну как, видел. По большей части слышал, по той причине, что кричали они очень громко. Именно поэтому Акакий и понимал, что темнота ночи даст ему хоть какую-то возможность. А там он, глядишь, по этой же тропинке и сможет выйти к границе Дикого леса с территориями того самого графства Деарн. Он понимает, что местные жители относятся плохо к инквизиторам и священникам. Однако никогда не стоило бы забывать о том, что если он подойдет ночью к какой-либо деревне и попросит просто дать ему возможность переночевать у них под забором, не говоря уже о том, что его пустили внутрь этого самого забора, так у него будет шанс д А потом он просто уйдет из графства. И даже с удовольствием примет сопровождение стражников, которые выведут его прочь с этих проклятых земель. Конечно, рано или поздно инквизиторы сюда все равно вернутся. После всего случившегося можно понять, что так легко местные не отделаются. Придется их наказать. И это, кстати, и будет поводом для вселенского патриарха объявить крестовый поход. Против кого? так против местных жителей. А кто еще мог все это устроить? И только не надо напоминать ему про хищных тварей из дикого леса. у шанита -то точно тут не устроили бы подобного побоище Так что можно было понять, что все это сделано кем-то из местных. Ну кто-то же устроил всю эту ловушку. Неужели в этом деле были замешаны еще и пришельцы из космоса? Те самые легендарные аграфы, которые уже и сами отправляли сюда свою экспедицию. Может быть поэтому они и не вернулись? Просто организовали здесь ловушку и ловят всех тех, кто пытается проявить излишний интерес к этому месту. Это плохо. Это может означать только то, что на данных территориях есть что-то важное для них. Что-то такое, что могло бы заинтересовать и вселенского патриарха. Ведь если бы им удалось забрать это самое что-то в свои руки, и тогда именно Единая Церковь и диктовала бы условия этим разумным. И сам вселенский патриарх Аристарх явно был бы доволен работой инквизиторов. Да, погибло почти три десятка их лучших бойцов. Но в данном случае такими считаются все. Кто погиб на благо Единой Церкви, все считаются лучшими. Даже те идиоты, которые в паутину вляпались. Главное, чтобы все это было не зря. А для этого и было необходимо чтобы брат Акакий выжил. Для этого ему надо было добраться до леса, а уже потом постараться выбраться отсюда. Именно поэтому сейчас и молился изо всех сил Господу, рассчитывая на его помощь и заступничество. Ведь он понимал, что любое лишнее движение банально выдаст его. Именно так он и сумел дождаться темноты. И когда ночь все-таки опустилась на землю, окутав своим практически непроглядным покрывалом всю ближайшую территорию. В его пользу играло еще и то, что ночных светил, селены и луны до сих пор не было на небе, и у него был шанс пробраться к лесу. Аккуратно приподнявшись и все еще опасаясь даже подниматься на четвереньки, старый инквизитор принялся ползти к тому самому месту, откуда они сюда пришли, и это было довольно удобно делать вдоль той самой тропы, хотя в душе у него все же тлела определенная неуверенность, так как он банально не знал того, как темнота может помешать тому, кто сквозь эти кусты и траву, прекрасно видел все эти движения инквизиторов на поляне. Тот же Захарий не был настолько глуп, чтобы высоко поднимать голову над травой, однако он погиб практически четвертым, так что уже только из-за этого можно было понять, что ему явно есть из-за чего переживать. Однако все все было тихо. Пока что. И он прополз достаточно далеко, почти добравшись до кустов, которые и окружали эту поляну. Честно говоря, он настолько устал, что хотел последние метры пробежать одним рывком, но его опасения все же давали о себе знать. И он с большим трудом сдержался, чтобы все-таки не рвануть, буквально одним рывком, в сторону леса. Так что ему пришлось ползти еще несколько минут, прежде чем под его руки попали плотные стебли кустарников. И он уже было вздохнул с облегчением, когда неожиданно для него практически рядом раздался какой-то странный звук. Вроде бы слегка жужжащий, и при этом странно шелестящий. Этот звук был настолько неестественным для леса, да и вообще для инквизитора, что Акаки сразу замер, и его буквально до самых пяток пронзил испуг, жуткий страх, которого он никогда не испытывал, даже в самых критических ситуациях. Но сейчас он почувствовал себя как ребенок, который банально не понимал того, что происходит, просто он боится того, что его собственное воображение изобразило ему в темноте, и теперь он боится этого чего-то до судороги в ногах, медленно приподняв голову, и уже не надеясь ни на что хорошее, старый инквизитор внезапно увидел, что в свете наконец-то взошедших небесных тел, которые немного разогнали ночную тьму, на нижних ветвях ближайшего дерева темнеет какая-то странная фигура, похожая на достаточно крупного паука. Но ведь поблизости не было никакой паутины. И по сути, здесь не должно было быть пауков. Он еще не успел даже мысленно задать себе эти вопросы, когда это странное существо, медленно повернувшись прямо в его сторону, словно прекрасно видит в темноте, издало тот самый странный трескучный звук и сверкнувшая в темноте ярким розчерком молния ударила старого инквизитора прямо между глаз. Его череп не выдержал температуры этого импульса и точно так же лопнул, разбросав в стороны вскипевший мозг. Он даже не успел понять того с чем Единственное, что он успел понять, что это самое что-то уничтожило группу практически из трех десятков инквизиторов. И теперь никто так и не узнает о том, что с ними случилось. Хуже всего было то, что в последнее мгновение своей жизни он внезапно понял, что их появление в лесу не было ни для кого секретом. Скорее всего, местные жители прекрасно знали то, кого именно они пытались остановить, не допустив с их стороны глупого поступка. Ведь не зря же они стараются не соваться в эту местность. Вот только именно сейчас он вдруг понял то, чьи именно были следы, которые и создали ту самую полянку и тропинку. Тот ему все казалось, что следы, как какие-то слишком маленькие, даже если это были следы какого-то ребенка. Теперь-то было понятно, если это бегали вот такие вот пауки, которые свили свою логово вокруг данной поляны, то этого места стоило опасаться. Более того, кто-то же их надоумил именно так ловить свою добычу, и каким образом они убивали инквизиторов? Чем? Эти вопросы уже задавать было некому. Из трех десятков инквизиторов, вошедших в дикий лес, никто не смог дожить даже до следующего утра, не говоря уже про тех, кто погиб в первые же пару часов, попав в ловушку уже других пауков. Вполне возможно, что тот, кто все это устроил, сейчас мог явно радоваться, ведь таким ударом он выбил достаточно большие силы из рук своих потенциальных врагов. Три десятка инквизиторов — это не шутки, это был довольно сильный отряд, который мог поспорить в столкновении даже с пятью десятками хорошо обученных стражников. Просто инквизиторы никогда особо не афишировали подобные возможности. Все это им было нужно именно для борьбы с врагами Единой Церкви, кем бы они не были бы. Мало ли кого дьявол сумеет искусить своими мыслями. Вдруг это будет какой-нибудь герцог, а герцоги в одиночку никогда не ходят. И чтобы его схватить и допросить, нужны силы. И у Ордена Инквизиторов они были. Раньше. Сейчас, конечно, будет куда хуже. Три десятка подготовленных инквизиторов – это большая потеря для Единой Церкви. Но были и те, кто наверняка этому обрадуется. Те же экзорцисты, например. Они всегда завидовали инквизиторам именно из-за того, что на одного экзорциста обычно приходилось как минимум десяток инквизиторов. И по сути, сейчас, если так подумать, погибло как минимум три экзорциста, а это был бы еще более худший урон для Церкви. Однако те же самые экзорцисты предпочитали в это дело вообще не вмешиваться. Они банально остались заходить в стороне. Словно что-то заранее знали. Неужели они могли знать об этих тварях, которые таким неведомым образом охотятся при помощи молнии? Да как такое вообще было бы возможно? Если бы инквизитор не знал того, что молнии – это оружие Господа, то он подумал бы, что они столкнулись с дьявольскими силами. Но никто из них не почувствовал привкуса присутствия поблизости нечисти, и это выбило их всех из колеи. Они растерялись, что и стало для них смертельным приговором. Может быть, если бы они все одновременно взмолились Господу, то смогли бы призвать на свою сторону определенные силы и справиться им с таким врагом было бы куда легче. Однако тут ситуация была в другом. От этой неожиданности они просто растерялись. Растерялись от того, что столкнулись с неведомым врагом, который их банально перебил. Последний погибший инквизитор даже не знал того, что на следующее утро к этой поляне пришел тот самый молодой паренек, которого они так искали. И он вполне безбоязненно прошелся по этой поляне, собрав все самое ценное, что только нашел у трупов погибших. А затем, затем на поляну вышел довольно крупный паук. Только вот этот паук был отнюдь не живым. Это был какой-то странный голем, который при всем этом выполнял приказы молодого дворянина. Собрав, на спину этого паука все трупы, молодой парень исчез с ними в лесу, снова оставив это место фактически девственно чистым, чтобы здесь ничто не напоминало о случившейся трагедии. но ну, это была трагедия для Ордена Инквизиторов, а для него это, видимо, было что-то другое, потому что этот молодой парень почему-то отправился с этим пауком, нагруженным трупами погибших здесь бесславной смертью инквизиторов, именно в то самое место, где и проживали настоящие живые пауки. И он, недолго думая, принялся заталкивать эти тела погибших инквизиторов прямо в гуще паутины, словно прикармливая этих монстров. Зачем он это делал, сам этот мальчишка знал ответы на все эти вопросы. Вот только говорить никому и ничего он явно не собирался. Может быть он так и получал от пауков ту самую ткань, в обмен на трупы погибших людей. Если это так, то он преступник. Достаточно страшный преступник. Во всей истории Миранды. Именно потому, что телами людей подкармливал монстров. Ему самое место было на костре. Только вот некому теперь было этот самый костер складывать и поджигать. Ну что там? Есть какие-нибудь новости от ваших людей? Вселенский патриарх Аристарх постарался как можно было бодрым голосом проскрепить вошедшему в его покое главе Ордена Инквизиторов. «Я же жду от вас хороших новостей. Вы же сами видите, что мое время уходит. Или вы все же хотите, чтобы конклав иерархов Единой Церкви принял решение по поводу вашего Ордена? Вы же не хуже меня понимаете, что сейчас как никогда ранее сильны позиции Ордена Экзорцистов, а они явно постараются от вас избавиться, и только мое мнение удерживает положение. Но если меня не станет... прошу прощения владыка клонил голову архиерей семион чем сразу же выдал патриарху факт того, что хороших новостей ждать не приходится. К сожалению, я вынужден сообщить вам о том, что группа лучших представителей нашего ордена, отправившихся в дикий лес, банально пропала. Что с ними случилось, мы не знаем. Знаем только то, что они отправились туда вопреки желанию местных, так как ранее там возник конфликт, и стражники местного дворянина пытались их остановить. Однако брат Захария, командующий над теми тремя десятками инквизиторов, решил действовать силой. Он понимал, что вам эти лекарства нужны. Нужны травы, нужен корень женьшеня, не говоря уже об всем остальном. Поэтому он пошел на этот риск. По нашей информации, они дошли до территории Дикого Леса и углубились внутрь, куда местные просто не стали соваться. А что там вообще ранее случилось? Удивленно прошамкал, резко постаревший за последнее время патриарх, который уже практически не вставал со своей кровати. Почему они так агрессивно относятся к тем, кто отправляется в Дикий Лес? Может мне этот факт хоть кто-то объяснить? Что там вообще произошло? Теперь я прошу прощения, патриарх. Слегка прокашлявшись, принялся пояснять ему стоявший немного в стороне священник, выполнявший роль своеобразного секретаря при главе Единой Церкви. Но проблема была именно в том, что представители той самой империи Грагас, откуда прилетели аграфы, решили сами отправить в дикий лес. Как результат, они там и пропали. Видимо, все погибли, а вырвавшиеся по их следам из этого леса хищники напали на ближайшие деревни. Из-за всего этого там вроде бы были большие потери. Естественно, что местным дворянам подобное не понравилось, и в дело вмешался герцог Демирт, земли которого находятся поблизости. Ну и что в этом такого? Снова хрипло возмутился Аристарх, резко закашлявшись Мы-то тут при чем? У нас свои дела. Почему священники единой церкви должны теперь под кого-то подстраиваться? Если нам надо отправиться туда, то эти разумные обязаны предоставлять нам помощь и поддержку. А они что делают? Ищут любую возможность или причинение чтобы постараться на нас вину свалить не получится? прошу прощения патриарх тяжело вздохнув в очередной раз приподнял на него свой виноватый взгляд глава ордена инквизитора но они имеют на это полное право любая попытка возмутиться сразу же агрессивно воспринимается местными они не забыли о том как мы поступили по вашему личному приказу в отношении местного дворянина к тому же вы сами видимо совершенно случайно забыли уведомить нас о том что у него имелось от вас личная индульгенция мы узнали об этом уже слишком поздно ведь согласно этого документа мы вообще не могли к нему приближаться без вашего приказа этот конфликт ситуации и дает этим разумным право противостоять нашим интересам. Именно поэтому наши люди и отправились в дикий лес без какой-либо поддержки, так как рассчитывали получить желаемое, и надеялись на то, что им удастся обнаружить хоть какие-то следы этого молодого парня. Вот только ничего они не добились. Это еще хорошо, что по их следам хищники из дикого леса не вышли. Сами же они пропали бесследно. Я хотел было уговорить хоть каких-нибудь егерей отправиться в дикий лес на поиск пропавших, однако двоегерей из королевства Астория, которых я все-таки уговорил на это дело, оказавшись в ближайших лесах возле графства Д'Арн, попались влечения в руки местных стражников, а те разбираться особо не стали, а банально повесили посланных нами людей. Как оказалось, в последнее время в тех местах появилось достаточно много разбойников, что и стало своеобразным приговором для посланных нами егерей, а другие разумные теперь не соглашаются соваться в это дело, особенно когда узнают о том, как именно местные стали относиться к представителям единой церкви. Да что у вас там вообще происходит? Кое-как все же прокашлявшись и выпив лекарственного настоя, который ему тут же подсунул верный служка, патриарх раздраженно сжал свои тонкие и сухие губы, после чего снова посмотрел на стоявшийся рядом секретаря «А ты что мне скажешь? Что там действительно происходит? Неужели было так сложно послать из Центра Веры письмо королю Ивану V, чтобы тот просто вынудил своих подчиненных нам помогать? Почему ничего этого сделано не было?» «Прошу прощения, владыка». Также виновато опустил свою голову секретарь, после чего тут же достал из тубуса, имевшегося у него на поясе, целую пачку пергаментов. Но это только начало проблем в королевстве Китиш. Дело в том, что там возникли некоторые конфликты у местных дворян с представителями единой церкви. Например, тот же самый молодой дворянин, который так вас лично интересует, через своего управляющего, а также с помощью герцога Демирт, живущего по соседству, подал иск в королевский суд на единую церковь. Так как согласно договорам, которые были подписаны с дворянами этого государства, единая церковь оказалась должна огромные деньги за строительство и содержание на их землях храмов, и теперь они требуют выплатить долги, которые были сделаны для постройки самых различных храмов и приходов на территории их земель. Естественно, что возвращать эти деньги никто не собирался в принципе, ведь по сути нам такое было совершенно ни к чему, пусть радуются тому, что мы эти храмы вообще захотели там построить. Вот только основная сложность возникла не в этом, о том, что в договорах так и было указано, что мы обязуемся вернуть деньги, которые дворяне потратят на строительство храмов и их содержание первое время. К сожалению, сейчас ситуация такова, что все дворяне в королевство Китиш сразу приняли сторону этого герцога, который также пришел с подобным иском в королевский суд. Как результат, теперь из нас требуют вернуть огромное количество золота, не меньше 100 тысяч золотых монет, и это только герцогу. Еще столько же с нас требует этот самый молодой граф Д'Арн. Я понимаю, что он в данном случае может быть обвинен вами в чем угодно, но хотел бы напомнить о том, что Единая Церковь Первая начала против него действия Именно мы с вашего соизволения устроили на него полноценную охоту. Как результат, его обиды на нас вполне понятны. Я пытался через представителей Ордена Экзорциста, попробовать призвать этого паренька к порядку, а также и к мысли о том, что такие вещи делать не стоит. Однако сам глава этого ордена заявил мне о том, что в данное дело, которое является сугубо мирским, они соваться не собираются, с учетом того, что этот же самый молодой дворянин уже прислал им письмо, в котором приглашает представителей ордена экзорцистов организовать на его землях своеобразный приход. Приход именно их ордена, потому что он им доверяет. Естественно, что такое положение дел категорически не устраивает единую церковь, но мы ничего поделать не можем. экзорцисты на его стороне И обвинить его в том, что этот молодой разумный отдался силам тьмы, мы тоже не можем. Сначала из-за их поддержки, а потом и из-за вашей собственноручно написанной индульгенции. Вы же понимаете, что в этой ситуации мы просто не в состоянии как-то исправить положение». Хитрец. Однако, какой же он все-таки хитрец? Тяжело вздохнув, патриарх устало закрыл глаза, после чего медленно покачал головой. «И что вы сейчас предлагаете? Заплатить им эти деньги? А как мы это сделаем? Это огромные деньги. У церкви-то они есть, только вот стоит только одному отдать такие деньги, как тут же появятся сотни таких исков. Тысячи. И где мы возьмем столько денег? Вместо того, чтобы принести мне хорошие новости, которые могли бы меня порадовать, вы только огорчили меня». Все, ваш орден инквизиторов вообще оказался ни на что не способен. Что они сделали полезного за последнее время? И только не надо мне рассказывать о том, сколько грешников они отправили на костер. Как это поможет нам сейчас? Ведь на эти иски мы должны хоть что-то ответить. И как мы ответим? У нас же нет такой возможности в принципе. У нас нет столько денег. Если мы пойдем на поводу у этих разумных, то в данной ситуации будем просто вечно должны. Что сообщили священники с тех самых территорий, которые нас интересуют? Они работают там с местными людьми? Что говорят местные жители? Местные приходы в том графстве практически полностью пусты медленно покачав головой, теперь уже секретарь патриарха тяжело вздохнул, достав очередной документ из своего пояса. По сообщению наших священников, при попытке оговорить местного графа, тут же возник конфликт с жителями, которые проявили агрессию. Они практически сразу обвинили священников во лжи. И даже более того, одного священника пришлось под видом ареста и наказания вывести оттуда. Он слишком увлекся и едва не довел до конфликта не только с местным дворянином, но и с местными жителями. Дело в том, что этот самый молодой граф Д'Арн, который вас так интересовал, весьма любим и уважаем среди местных жителей, котор категорически не понравился подобный подход к их хозяину. Оказывается, он был довольно добр к простолюдинам, и поэтому ради него они готовы даже не слушать представителей единой церкви. Более того, эти разумные стали даже чуждые логики. Они не прислушиваются к тому, что им говорят святые отцы, и это очень плохо. Ко всему прочему, стоит сразу отметить тот факт, что если бы тогда не вмешались экзорцисты, этого приходского священника местные жители могли бы поднять на вилы. Так что не стоит недооценивать происходящее. Именно поэтому сейчас говорить о том, что можно было бы попытаться данную ситуацию как-то сгладить, банально бесконечно. Боюсь, при таком раскладе дел мы не сможем ничего поделать. Нам нужно пытаться решить этот вопрос, и срочно, иначе мы потеряем контроль над ситуацией на территории всего королевства Китиш. А дальше больше. И другие государства, а в частности именно дворяне, вспомнят о том, что у них также имеются похожие договора с единой церковью. Как результат, мы все окажемся в очень тяжелом положении, которое нам хотелось бы постараться как-то избежать, но боюсь, что это будет не так легко, как может показаться на первый взгляд. «Да что вы все мне тут бормочете?» Раздраженно выкрикнул патриарх, снова гулко и тяжело закашлившийся. Вы дело должны делать. Дело. А что вы делаете? Ничего. Я только и слышу от вас о том, что какие-то ублюдки смеют диктовать нам условия. А какой нам от этого прок? Почему вы сами ничего не сделали, чтобы не допустить подобной глупости? В вашу задачу входило решить этот вопрос и не допустить таких конфликтов. А что я вижу? А я вижу ваше бессилие. Мы тысячи лет пытались привести этих людей к вере и к единой власти. А что теперь? Из-за какого-то мальчишки вся ситуация вышла из-под контроля. И вместо того, чтобы попытаться найти его и исправить положение, вы только вредите. Ваши инквизиторы, отправленные на это дело, банально все провалили. Где результат их действий? Почему я не вижу от них никакой пользы? Вы даже простое дело не смогли выполнить. На благо единой церкви. Вы сами хотя бы понимаете, что мы могли бы сделать, будь у нас в руках то оборудование, которое нам обещали аграфы, будь у нас в руках такая медицинская капсула, которая может не просто лечить даже самые смертельно опасные болезни, но еще и продлевать жизнь, к нам выстроились бы в ряд все короли и императоры. И все только ради того, чтобы получить такую возможность жить дольше. Один я это понимаю, что ли? Но вы не смогли ничего сделать. Вы не смогли помочь аграфам. Вы не смогли помочь мне. Вы не смогли помочь церкви. Какой тогда может быть прок от вас всех? Вас обвел вокруг пальца какой-то там мальчишка. Как он это сделал? Не знаете? У меня создается такое впечатление, что этот мальчишка лучше всех вас разбирается в таких делах. И я теперь даже не удивлюсь, если выяснится, что аграфы постараются сами договориться с ним. Буквально напрямую. И именно он получит то, что должно было бы принадлежать нашей церкви. И что вы тогда предложите делать нам? Идти к нему на поклон? «Прекрасно. Дожились. Зачем тогда мы вообще сюда прибыли с земли? Зачем мы тащили сюда всех этих людей тысячи лет? Только церковь знала о таких вещах. А тут выясняется, что мы оказались просто бессильны». Сначала этот проклятый дикий лес, теперь же эти пришельцы из Содружества, а мы не там, не там, так и не добились успеха. Подумайте лучше о том, что нас всех ждет в будущем, когда эти аграфы все равно до него доберутся. Вы же не забывайте о том, что они с неба наблюдают за этим мальчишкой и видят все его перемещения, и то, что они отправили свою экспедицию в дикий лес, который они якобы не знают, еще ни о чем и никому не говорит. Я бы в данном случае вам посоветовал подумать о том, что эти разумные могли банально взять и улететь прямо из дикого леса в нужном им направлении. То есть они могли бы просто посадить прямо туда корабль а Мы бы даже об этом и не узнали бы никак. И что тогда? Расскажите мне, что вы могли бы сделать? Ничего. А что бы сделали местные хищники, если бы их так потревожили? Они явно начали бы искать угрозу. Это даже я понимаю. Я. А я никогда не был егерем или тем же охотником. Но даже я понимаю, что хищники пошли бы по их следу. Но вы уже и рады заявить о том, что аграфы погибли. А вы получили от них уведомление о том, что их группа погибла в диком лесу. Что-то я об этом вообще ничего не слышал. А у меня есть передатчик, с помощью которого можно было бы с ними общаться напрямую. И что же сейчас происходит? А сейчас происходит как раз таки именно то, что я в принципе не могу понять вашего поведения. Вместо того, чтобы помочь мне и единой церкви, вы делаете глупость за глупостью, ошибку за ошибкой. Вы послали усиленный отряд инвизиторов, который ничего не смог добиться, а только навредил. И что теперь? Вы же не будете сейчас утверждать, что подобный иск к единой церкви от дворян королевства Китиш появился совершенно случайно. Он же не на пустом месте появился. А именно после того, как ваши представители сунули свой нос без разрешения и поддержки со стороны местных жителей в дикий лес. И не надо сейчас делать меня виноватым в том, что вы поторопадали торопились. Да, я вас поторапливал. Однако при всем этом я не заставлял вас делать такие глобальные ошибки. Вы могли спокойно договориться с тем самым местным герцогом, пообещать ему поддержку, помощь, еще что-нибудь. Власти у единой церкви в других государствах пока еще хватает. Можно было бы посодействовать в решении какой-либо части его проблем. А какие есть там проблемы у этого герцога? Вроде бы он дочку замуж выдать никак не может. Нашли бы и жениха, соответственно в каком-нибудь из соседних государств. Вас что, таким простым истинам учить надо? Попробовали бы через нее и его детей повлиять на этого высокородного дворянина. Они же в церковь входят? Так в чем дело? Почему все эти прописные истины мне приходится вам объяснять? Честно говоря, в этот момент сам патриарх Аристарх даже забыл о том, что ему плохо и что он достаточно слаб. Он просто был в гневе. В гневе на всех этих разумных, которые один за другим делали ошибки. И в результате этого проблемы обрушились на единую церковь с огромной силой и скоростью. Ведь он даже не ожидал того, что еще при его жизни ситуация до такой степени дойдет, что возникнет весьма серьезный кризис между церковью и дворянами. Вообще-то он сам добивался совершенно другого. Он хотел бы, чтобы все эти дворяне зависели от единой церкви, и шли как бараны на заклание только по мановению пальцев вселенского патриарха. Но эти высокородные ублюдки оказались слишком упрямы, поэтому у них часто возникали сложности. И единой церкви с большим трудом удавалось хоть на что-то повлиять. И вот вроде бы появилась возможность еще сильнее укрепить свое положение только за счет прибытия этих инопланетян, которые напрямую всем показали, что в первую очередь нужно считаться именно с патриархом единой церкви. Ведь они в первую очередь напрямую обратились именно к нему. Вот только вся ситуация, что сложилась вокруг происходящего, сейчас открыто говорила об обратном. Его помощники оказались ни на что не способными, и банально подвели своего владыку, не говоря уже о том, как сильно нарушились его собственные планы. Да, все то, что он им сейчас рассказывал про эту самую медицинскую капсулу, было бы желательно. Только вот в первую очередь сам вселенский патриарх рассчитывал поправить именно свое здоровье и самочувствие, и продлить именно собственную жизнь. Но тут вдруг возник такой сюрприз. Мало того, что он не получил желаемого со стороны пришельцев, так еще и потерял то, что уже имел. Все это, естественно, определенным образом разбило его планы. Да еще и здоровье и возраст теперь давали себя знать. Организм Аристарха, который уже привык к получению помощи в виде отваров из корня женьшини, категорически плохо воспринимал любые другие отвары. И поэтому ему приходилось целыми днями их хлебать, чтобы хоть как-то улучшить свое положение. Да, он сейчас кричал на представителей Ордена Инквизиторов, хотя при всем этом сам прекрасно понимал, что по сути сам был в чем-то виноват. Он совсем забыл про ту самую личную интуицию, которую дал тому самому мальчишке семёну за радость вкушать мед. И теперь оказывается никто из Единой Церкви просто не имел никакого права пытаться как-то давить на него. Вроде бы и сам аристарх был В своем праве, но при этом сам не мог ничего поделать. Это бессилие буквально выводило его из себя». Более того, малейшие попытки намекнуть иерархам единой церкви, контролирующим приходы в других государствах на тот самый крестовый поход, тут же наткнулись на активное противодействие. Как оказалось, уже практически во всех государствах, кроме того самого королевства Астория, где и был расположен центр веры, у представителей единой церкви возникали сложности определенного рода, и по сути местные короли банально не пойдут на это. Раньше их вера была более крепкой в данном вопросе. Теперь же, особенно после случившегося с этим молодым дворянчиком казуса, все они задавались вопросом, а имеет ли право единая церковь преследовать дворянина только за то, что он существует, ведь по сути у представителей единой церкви не было никаких доказательств его вины, и это была ошибкой со стороны как патриарха, так и представителей ордена инквизиторов. А тут они еще додумались и целый отряд отправить в дикий лес. Три десятка человек, 30 обученных инквизиторов, на которых единая церковь потратила огромные ресурсы, банально, буквально по щелчку пальцев, исчезли в этом проклятом господом лесном массиве. Что именно с ними случилось, сейчас понять невозможно. И даже более того, вся эта ситуация сложилась таким образом, что в данный момент даже по послать группу поиска, чтобы выяснить подробности случившегося, банально не получится. Ведь именно инквизиторы сами нарушили определенные правила и законы. В том же королевстве Китиш они не имели права самостоятельно отправляться в дикий лес, и их туда никто не пускал. Более того, как оказалось, буквально перед их выходом в этот лесной массив уже заперлись чужаки, что привело к серьезным проблемам. К настолько серьезным проблемам, что теперь даже попытаться попросить кого-то о помощи на той территории просто не получится. Раньше с этим сложности явно не возникло бы. Чего не скажешь сейчас про нынешнее положение дел. Ведь кто в первую очередь должен будет помогать единой церкви. Именно местные дворяне. Те самые дворяне, которые могли предоставить им собственных стражников и егерей, только по первому требованию представителей единой церкви. Так было раньше. Теперь же эти дворяне просто разводили руками и удивленно спрашивали о том, а зачем им все это может быть нужно. Им и их людям что, заняться больше нечем? Или деньги свои девать некуда? Ведь по сути каждому стражнику или егерю, особенно если таковой погибнет, выполняя какое-нибудь задание по нуждам церкви, необходимо будет выплатить определенную компенсацию, имеются в виду члены семьи такого погибшего. И что платить такую компенсацию будет отнюдь не Единая Церковь, а именно сам местный дворянин. Только вот местным дворянам подобная глупость оказалась совершенно не нужна. Также и местные жители простолюдины сами отказывались сотрудничать с представителями Единой Церкви. А если кто-то и сотрудничал, то в первую очередь такие умники требовали золота и обязательно вперед. В обещания святых отцов о лучшей жизни в раю уже никто не верил. Ведь само по себе появление тех же представителей Содружества в видеографов банально разбило большую часть религиозных догматов, которые все эти годы представители Единой Церкви старательно продвигали в этих разумных Так что теперь можно было понять, что в данном случае они сами оказались в проигрыше. Выгнав всех этих нерадивых помощников из своей спальни, патриарх Аристарх медленно откинулся на подушки и хрипло тяжело вздохнул. Кто бы знал, как ему не хотелось стать именно тем патриархом, при котором Единая Церковь банальная потеряет большую часть своего авторитета, нарабатываемого тысячи лет. Но вся эта ситуация сложилась именно так, что он действительно не мог ничего делать. Все его попытки как-то исправить ситуацию разбивались о глупость собственных помощников, которые почему-то отказывались воспринимать того же самого молодого графа Деарн, как вполне себе зрелого и хитрого разумного, который может весьма неприятно удивить своих врагов. Честно говоря, сам старый патриарх Аристарх не ожидал ничего подобного от этого мальчишки, но в последнее время он стал задумываться о том, кто же на самом деле мог стоять за его спиной. Кто настолько хорошо обучил этого мальчишку, что он сейчас мог легко и просто обходить на этом пути даже более опытных и подкованных в таких делах представителей Единой Церкви. Да, Аристарх слышал эту душераздирающую историю о сироте, но сколько таких сирот бродит по всему этому миру? Десятки тысяч. И почему-то, никто до этого времени не демонстрировал подобных знаний и опыта, которые, по сути, в такой ситуации были весьма интересны уже и самому патриарху. Однако спросить ответ на эти вопросы можно было только у самого этого мальчишки, который теперь категорически не хочет иметь ничего общего с единой церковью, если, конечно, не считать орден экзорцистов. Эти разумные умудрились каким-то образом сохранить свои хорошие отношения, и это говорило в их пользу. Вот только сейчас сами экзорцисты категорически отказывались каким-либо образом помогать самому вселенскому патриарху, и это его очень сильно огорчало. К сожалению, к Как-то давить на этот орден он в принципе не мог. К тому же, он сейчас буквально утром чувствовал, что многие церковные иерархи, почувствовав его слабость, начали поднимать голову и сейчас ведут какие-то собственные интриги за его спиной. А если дело обстоит именно так, то это значит, ему следует ожидать каких-нибудь дополнительных сюрпризов. Вот только он сейчас сам понимал, что ему с его здоровьем уже будет не до интриг. Смерть уже буквально стояла за его спиной. И можно было понять, что он не справился со своей миссией, ради которой аж почти сотню лет находился на этом посту. Ситуация сложилась именно так, что он банально оказался неудобным дел. Более того, его верные помощники сейчас начали вести себя так, как будто бы специально вредят делам Единой Церкви и самого Вселенского Патриарха, и это огорчение сейчас буквально добивало его. Его даже не порадовало известие, которое чуть позже принес секретарь, сообщив о том, что король Иван V, с которой в последнее время у Патриарха шла слишком уж активная переписка, очень серьезно заболел, и, скорее всего, в ближайшее время Господь призовет его к себе. К тому же в данной ситуации, будь сам патриарх немного в более лучшей форме, то он явно постарался бы сыграть на случившемся казусе. И все только из-за того, что все связывали эту тяжелую болезнь Ивана Пятого именно с проклятием, которое на него обрушил его же крестный, которого это высокородный подвел, банально объявив охоту на внука этого разумного. Естественно, что старику это не понравилось, и он от огорчения умер, но перед смертью успел проклясть короля. Неужели это проклятие оказалось настолько действенным? Честно говоря, за свою долгую жизнь сам вселенский патриарх уже разуверился во всех этих делах. Именно поэтому, как только появилась возможность, он тут же постарался заключить своеобразный договор с теми самыми представителями Империи грагас чьи эмиссары прибыли на Миранду из Содружества. Вот только поторопившись с принятием решений, сам Аристарх проиграл. Возможно, немного позже кто-нибудь все-таки сумеет восстановить статус Кво Единой Церкви. Например, те же самые экзорцисты, которые, судя по всему, до сих пор не потеряли контактов с этим молодым мальчишкой, который вдруг оказался так всем нужен. И ведь делают же все назло самому патриарху Аристарху. Жаль, конечно, что в данном случае он не нашел у них поддержки, но Теперь выбора нет, ему придется постараться сыграть на этой ситуации. Как бы патриарх не бился сейчас, он не смог исправить положение. И единственное, что ему оставалось, это надеяться только на то, что его смерть будет достаточно безболезненной. А в том, что она уже приблизилась к нему вплотную, сам Аристарх уже даже и не сомневался. Более того, сейчас он понимал, что в ближайшее время все церковные иерархи поднимут вопрос о том, чтобы выбрать ему преемника, и кто им станет в данной ситуации можно решить двумя разными способами. Первый способ возможен в том случае, если выбранный самим патриархом представитель единой церкви удовлетворит всех, иерархов, которые съедутся на конклав, и тогда все пройдет без сучка и задоринки. Второй вариант был возможен именно в том случае, если этот самый конклав должен будет выбрать его преемника самостоятельно, без вмешательства вселенского патриарха, что может привести к достаточно серьезным проблемам в самой единой церкви. Аристарх прекрасно помнил о том, сколько десятков лет он потом наводил порядок в церкви, когда сам наконец-то встал вселенским патриархом. Тогда он потратил много сил и нервов, прежде чем исправил все то, что допустил его предшественник. Сколько иерархов церкви в то время отправил в монастыри, сейчас пересчитать было бы слово. Вот только сейчас ему нужно было думать о другом. Если он хочет выбрать достаточно подходящего для этих целей разумного, то самому Аристарху необходимо постараться выбрать того, кто для всех этих самых иерархов будет вполне приемлемой фигурой, которая с виду им самим не грозит ничем. Точно так же, как когда-то такой фигурой был и сам Аристарх. Однако, когда он занял свой пост, все эти разумные, которые считали его безвольной игрушкой, сами сильно пожалели о том, что вообще допустили его к власти в единой церкви. Вот и ему сейчас нужно выбрать такого же разумного, того, кто продолжит практику железной руки. Иначе тот, от единой церкви просто не будет. Рано или поздно она развалится, как карточный домик, именно потому, что все эти иерархи будут тянуть одеяло власти на себя, и в конце концов разорвут его, точно так же, как это было когда-то на Земле. Ведь все проблемы с религией на Земле были именно из-за того, что религиозные иерархи банально не поделили между собой власть. На Миранде этого старались не допускать, и поэтому здесь была только одна вера, никакой другой веры тут не допускалось в принципе. Он-то надеялся на то, что появившиеся с неба представители Содружества помогут ему укрепить собственное положение. Однако первые же их за задание, которое с виду выглядело простым, оказалось для патриарха всего лишь грандиозным провалом, после чего они банально перестали с ним вообще как-либо общаться. Все последние его вызовы принимал какой-то секретарь, который всего лишь обещал, что доложит хозяйке. И все хозяйка. Звучит так, как будто у них у всех появилась одна королева, хотя это даже предполагать было бы глупо. Вселенский патриарх Аристарх властитель душами верующих, а это была самая сильная власть в этом мире. Кто бы там ни был бы на орбите планеты, но на самой Миранде власти особой они не имеют. Пока что. Однако, чем дальше шли дела, тем больше сам Аристарх понимал, что рано или поздно эти разумные поймут, что им проще иметь дело именно с представителями королевских домов, и тогда вся сила религии окажется банально неудел. Рано или поздно верующие отвернутся от церкви так как они увидят совершенно другую жизнь. Ту самую жизнь, где их не заставляют чувствовать себя виновными, только в том, что они появились на белый свет. Ту самую жизнь, в которой их никто не вынуждает кормить тех, кто словно пиявки вытягивает из них все средства и даже жизнь. Этого допустить он просто не мог, так как таким образом будет уничтожена вся великая цель, ради которой люди вообще прибыли сюда с земли. Но для этого ему нужно все же найти преемника, которому Аристарх объяснит все, и будет уверен в том, что это все окажется вполне действенным. Потому что именно преемник, который был готов при жизни самого Патриарха, и будет иметь те самые знания, которые собирался применять сам Аристарх. Того же, кого выберут на Конклаве, вряд ли будет поступать так, как хотел бы сделать сам Аристарх. И, скорее всего, он попытается проводить собственную политику, что опять обрушит Единую Церковь на какие-то десятки лет в хаос. Вот только в нынешней ситуации этот хаос может стать приговором для всей Единой Церкви. Если бы не было этих самых представителей Содружества поблизости от планеты, то тогда все было бы по-другому. Сейчас же приходилось учитывать факт самого их присутствия. И это давало понять Патриарху, что времени у него осталось куда меньше, чем он вообще мог бы рассчитывать. «Какое вы имеете право не платить нам деньги за нашу деятельность на этих землях?» Наконец-то не выдержав, завопил тонким, ломающимся голосом, что было весьма удивительно при весьма дородном теле, архиерей Варфоломей, который заведовал церквями на территории королевства Китиш. Сейчас он прибыл в столицу королевства для того, чтобы разобраться в весьма странной ситуации, возникшей в королевском суде, которая оказалась связана с долгами единой церкви. Как оказалось, местные дворяне, непонятно по какой причине, вдруг решили, что они не должны содержать храмы единой церкви на своих землях, и эта сама церковь должна платить им деньги за то чтобы пользуются их землями. Более того, эти ублюдки даже нашли какие-то доказательства того, что представители церкви строили свои храмы в долг за счет местных дворян, и теперь якобы единой церкви было необходимо возвращать огромные суммы в золоте. Все это вполне естественно возмутило самого главного священника на землях королевства Китиш, но он еще не знал того, что все это было только начало. Когда судья, соблюдая все церемония, зачитал полный пакет претензий со стороны дворянства королевства, архиерей Варфоломей даже до речи потерял на некоторое время, а потом, просто не выдержав, громко завопил во весь голос. Ведь, как оказалось, священнослужители единой церкви были обязаны вернуть не только те деньги, за которые были построены храмы, но даже более того. Оказалось, что все те деньги, которые дворяне давали на содержание церквей, не считая того, что храмы собирались прихожан, давались единой церкви в долг, и теперь дворяне требовали вернуть то, что им положено. По древним законам по которым и заключались эти договора на строительство храмов. Естественно, что архиерей был просто в шоке от всего происходящего. Как у них вообще язык поворачивался требовать что-то у церкви? Да они должны были радоваться хотя бы тому, что святые отцы вообще на их землях хоть что-то делают а эти ублюдки посмели начать возмущаться и требовать золота То самое золото, которое Единая Церковь вполне закономерно уже считала своей собственностью. И вообще, в этом мире все должно принадлежать Церкви. Этот мир должен был стать рукотворным раем, Эдемом. А они развели тут. Какие-то благородные дворяне. Короли, которые почему-то считают, что именно они вправе здесь что-то решать. В этом мире вправе что-то решать только священнослужители Единой Церкви и никто более. Конечно, все это было из разряда мечтаний. Но кто не мечтает, тот и не живет. Вот, например, какой выпускник духовной семинарии не мечтает стать Вселенским Патриархом? Покажите хоть одного такого глупца, хоть одного из тех, кто не хочет стать таковым владыкой для всех миров, ведь таким образом подобный разумный будет вершить судьбы миллионов верующих, и именно по его желанию они имеют возможность умереть во благо веры. Сейчас же получалось так, что все эти дворяне, да и простолюдины тоже, категорически не желают каким-либо образом нести свое сбережения в церковь. В последнее время в этих территориях храмы вообще практически не собирали денег, и это все вполне естественно изрядно злило архиерея. Он даже некоторое время назад решил, что пора бы призвать самого этого герцога де Демирт к ответу, а что же сейчас получается. Мало того, что эти разумные по какой-то глупости теперь категорически отказываются содержать храмы, что дело не дешевое, как ни крути, так они теперь еще и смеют требовать с церквей какой-то застарелый долг. Это вообще никуда не годится. Именно поэтому архиерей Варфоломей сейчас просто не находил себе места от злости. Он бы с радостью сейчас все это высказал даже королю Ивану V. Но тут основная проблема была в том, что в последнее время король был очень болен. А с учетом того, что церковь заставила его участвовать в одной своей авантюре, из которой не получилось ничего хорошего, можно было понять, что и его отношение к этой религиозной организации на данный момент стало категорически отрицательным. И это было достаточно плохо. Теперь же эти высокородные дворяне вылезли из своих щелей и принялись что-то требовать. Каким бы заплывшим жиром не был бы разум самого архиерея, привыкшего жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать, и даже в посещении столичных борделей, что особо не приветствовалось нигде, Варфоломей все-таки понимал, что вслед за этим герцогом и его дворянами, и другие представители дворянства королевства Китиш начнут требовать то же самое. А стоит сейчас только одному дворянину выплатить этот долг, который исчисляется сотнями тысяч золотых как Тут же появятся и другие, желающие погреть ручки на подобных святых деньгах. Конечно, сам архиерей прекрасно понимал, что если сильно постараться и поскрести по сусекам, церковь найдет и не такие деньги, и все только по той причине, что всегда существовало правило пятой части. Именно пятую часть каждый священник старался откусить себе от общего сбора средств. Вот, например, в том же храме, расположенном в какой-нибудь деревне, священник собирает, к примеру, 5 золотых в неделю со своих прихожан. Такое золото в деревнях, конечно, редко бывает, но представим себе такой праздник у него, и из этих пяти золотых такой священник Один золотой кладет тебе в карман, а четыре передает в региональное отделение единой церкви, то есть в тот самый храм, который считается главной на территории, к примеру, какого-нибудь графства. В храме графства священник таким образом не только с прихожан, но и со всех близлежащих церквей собирает к примеру в неделю 5 сотен золотых. Из этих пяти сотен золотых он откладывает сотню в свой карман, все-таки он и рангом повыше, и место занимает солиднее, а значит и жить ему куда сложнее. Нужно же соответствовать сану, а оставшиеся четыре сотни золотых он передает дальше, например, в главный храм в этом герцогстве. Соответственно, старший священник в храме герцогства тоже забирает пятую часть всех доходов, точно так же, как и сам архиерей Варфоломей, когда собирались деньги со всех церкв себе пятую часть. В эти деньги входили, кстати, и те самые средства, которые местные дворяне выделяли на содержание церквей. А тут, как ни крути, именно по его карману. По личному карману архиерея Варфоломея сейчас и собирались бить эти дворяне. Ведь если они прекратят свои выплаты на содержание храмов, то тогда его личный доход упадет в десятки раз. К тому же, на этом суде сейчас те же самые дворяне очень хотели узнать о том, на каком основании при входе в храм служки чуть ли не силы собирают со всех деньги. Ведь согласно правилам самой единой церкви, это должно быть добровольное пожертвование самих верующих, а не обязательная плата за право помолиться Господу. Ко всему прочему, некоторые из дворян вдруг вспомнили о том правиле, которое было в ходу еще на земле, когда те же простые жители и крестьяне могли молиться в собственном доме, всего лишь обзаведясь каким-нибудь святым ликом, иконой, проще говоря. Все это было прямым ударом по интересам единой церкви в королевстве – А сам архиерей прекрасно понимал сейчас, что если так пойдет и дальше, то не только он пострадает. И смеяться тут просто не над чем, ведь такой удар будет весьма неприятным для всех архиереев, и даже вселенский патриарх ощутит его на себе. Тем более, что те самые деньги, которые требуют у единой церкви эти сверхнаглые представители дворянства-королевства, придется возвращать всем. И центру веры тоже. Вы что же думаете, что все это дешево им обходится? Содержание всех этих монастырей и храмов, одеяния для святых отцов, то, как они питаются, а ведь они питаются не за свои деньги, а за то, что собирают с прихожан, и в последнее время с этим возникли определенные сложности. Кроме того, уже возникли конфликты с теми самыми служками, когда они на рынках пытались взять что-нибудь бесплатно. А раньше местные жители терпели подобное поведение со стороны служителей церкви. Однако теперь, с учетом всех происходящих событий, судя по всему, их терпение банально закончилось, и ситуацию осложнял именно тот факт что все торговцы начали требовать представителей церкви деньги в оплату товара. Точно так же дело обстояло и на постоялых дворах. Их хозяева стали требовать деньги за прокорм и ночлег представителей церкви. Такого никогда не было. А теперь что происходит? И все это из-за чего? Из-за какого-то мальчишки? В конце концов, не выдержав всех этих обвинений, архиерей Варфоломей завопил так, что, казалось бы, у всех присутствующих сейчас из ушей потечет кровь из-за его тонкого и визгливого голоса. И что такого произошло? Он был обязан отдать свою жизнь на благо Единой Церкви. А он еще и сопротивляться вздумал? Вы что же, думаете, что инквизиторы зря приехали за ним? Ваш король сам позволил им забрать его. А если так поручил Вселенский Патриарх, то вы все обязаны... Кажется, архиерей Варфоломей совсем немножко забыл д законы, решительно выпрямился старый дворянин, который выполнял в данном случае роль того самого судьи, который должен был сейчас рассматривать это дело. Так я напомню, решать судьбу дворянина даже король без явных доказательств его вины не может. У вас были доказательства вины молодого графа де Арн? Нет. к тому же сам силенский патриарх потом заявил о том что все это была ошибка так в чем вы сейчас обвиняете этого ребенка это получается что единая церковь может вот так вот запросто прийти в любой дом к любому дворянину высокородному или не очень и банально забрать у него детей вы это сейчас нам хотите сказать а кто вам дал такое право решать судьбу благородного без решения королевского суда без предъявления доказательств вины вы не имеете права кого-либо обвинять подобным образом я уже не говорю о том что вы не имеете права кого-либо как-то задерживать или принуждать к чему-либо уже только поэтому уважаемый Святой Отец. Будьте добры подбирать слова, иначе мы будем вынуждены выпроводить вас отсюда под конвоем стражников, которые кстати, и проследит за тем, как вы будете возвращать то, что требуется. Вы же не забыли о том, что по законам королевства, когда мы примем решение, а мы его примем, вы обязаны будете выплатить не только по 100 тысяч золотых каждому из дворян, которые подали против вас свои иски, но и по 50 тысяч золотых компенсаций за то, что оскорбляли их сейчас и здесь, а дополнительно, ко всему прочему, еще и минимум 200 тысяч золотых в казну королевства за то, что побеспокоили нас тем, как Вирьяна отказывает возвращать долги согласно ваших же обязательств. Насколько я знаю, когда какой-нибудь дворянин задерживал вот эти самые ежегодные выплаты на содержание храма, вы буквально на стенку летли с воплями и требованиями наказать нерадивого дворянина и чуть ли не на костер его отправляли. А у дворянина в тот момент просто денег не было. Например, засуха приключилась или вообще война какая-нибудь была, но вас это никогда не интересовало. Так почему нас сейчас должны беспокоить проблемы единой церкви? Если вы хотите и дальше продолжать оскорблять представителей дворянства королевства, то в данном случае я вынужден сообщить вам о том, что с дополнительным оскорблением цена штрафных санкций против вас будет только увеличиваться. Так что подумайте, прежде чем открывать рот в следующий раз. С большим трудом сдержавшись, архиерей Варфоломей резко встал и направился во свояси. При этом с большим трудом удерживая внутри всю ту ругань, которая рвалась наружу. Сейчас прекрасно понимал, что во всей этой ситуации, как ни крути, был виновен именно тот самый мальчишка, который исчез в диком лесу. И единственное, на что сейчас уповал сам архиерей, это только на то, что этот наглый мальчишка где-нибудь там, глубоко в тех гигантских деревьях, уже нашел свою смерть, и желательно жестокую и весьма мучительную. Вот только что-то ему подсказывало, что этот мальчишка мог оказаться слишком уж живучим, так как из него возникло столько проблем у весьма наладивших свой быт представителей единой церкви. Хуже всего было то, что доказательства против церкви были слишком уж явными. Все эти документы и договора, которые были подписаны почти тысячу лет назад, являлись действующими. Ведь единая церковь с тех самых пор все еще продолжала существовать, да и дворяне, которые сохранили свои документы подобного рода, действительно имели право по законам той же самой церкви предъявлять требования подобного рода. К тому же и сам архиерей Варфоломей понимал, что сейчас на все эти требования ему просто ответить было нечем. Вот как он объяснит то, почему церковь требуется содержать все эти храмы и самих священнослужителей, ведь в договорах этого нет, да и в древних правилах самой единой церкви, да и отдельных храмов действительно прописано, что они должны содержаться либо самой церковью, либо на добровольные пожертвования прихожан. Ну да, про добровольные пожертвования уже почти семь сотен лет никто и не вспоминал, до сегодняшнего дня. А теперь что им всем делать? Ведь сразу можно было понять тот факт, что слухи о произошедшем казусе разойдутся с огромной скоростью, и теперь единая церковь будет должна предоставить королевскому суду буквально в ближайшие пару дней как минимум 500 тысяч золотых, где их брать? Придется архиерею Варфоломею ехать с деньгами в центр веры. Нет, конечно, у самого архиерея такие деньги были». В центральном храме королевской столицы. Однако он понимал, что сейчас эти деньги могут ему понадобиться. Сколько будет длиться такая болезнь у местных дворян, которые решили противопоставить себя единой церкви, ему просто неизвестно. К тому же нужно заранее учитывать еще и тот факт, что даже с учетом возможности крестового похода им не удастся навести здесь порядок. Всего лишь по той простой причине, что и в соседних королевствах уже начались какие-то брожения. Сам архиерей уже пытался закинуть удочку по поводу подобных действий. Всего лишь потому, что хотел узнать заранее про возможности угрозы. Если бы ему действительно что-то могло, Могло угрожать а в частности это вполне возможно, если будет полноценная война, то сам архиерей постарался бы скрыться с территории королевства Китиш, забрав с собой всех верных людей, а также и все самое ценное, что только было бы возможно спасти в этой ситуации, включая его собственную казну. Однако сейчас ситуация сложилась так, что ни о каком крестовом походе и речи быть не могло, ведь как оказалось, всем дворянам не понравилось подобное поведение со стороны представителей единой церкви в отношении одного из них, так как они вдруг все поняли, что в любой момент на месте этого несчастного мальчишки могут оказаться они все. И это говорило, как раз таки не в пользу самой церкви. Именно поэтому, едва вернувшись в центральный храм, архиерей Варфоломей тут же собрался и направился в центр веры для личной консультации с вселенским патриархом Аристархом. К тому же, сейчас ему хотелось быть поближе к центру веры, на тот случай, если вдруг сам вселенский патриарх все же прикажет долго жить, так как в этот момент будет решаться фактически будущее единой церкви в этом мире, и он не хотел пропустить этой возможности. А так он получил полноценный повод для этого. Хотя, уже когда он выезжал из города, его догнал гонец, который вручил в руки архиерея, и даже весьма нагло, свиток с решением суда. Прочитав содержание этого письма, архиерей Варфоломей глухо выругался. Оказалось, что у него было очень ограниченное время. Если в течение недели они не доставят требуемые деньги, то стража короля будет иметь полное право сама изъять это средство у храма. Любым возможным способом. А это плохо, так как эти стражники могут банально войти в храм и перерыть там все. Таким образом, они найдут казну храма. А там сейчас было куда больше денег, чем требовалось бы для выплат этих несуществующих в понимании священнослужителей долгов. А это значит, что эти ублюдки могут разграбить казну храма под видом того, что добиваются справедливости. Придется заранее дать определенные указания казначею. И если уж они насмелятся на подобное, то казначею храма придется выдать нужные средства, чтобы не допускать этих наглецов в святая святых. Если же они все-таки одумаются, то архиерей вернется назад с грамотами от вселенского патриарха. И тогда, возможно, он все же сумеет этих ублюдков вынудить переиграть ситуацию в пользу храма. А там, глядишь, и можно будет даже для себя какую-нибудь компенсацию выбить. Главное быть очень настойчивым.